Глава 9. Кадриль с дьяволом. Джон Морган с лёгкой грустью вспоминает те дни, когда он управлял магазином товаров для кайтсёрфинга на побережье Испании. В течение 12 лет его главной заботой было обеспечивать наличие на складе нужной экипировки North Face и Patagonia и беспокоиться о том, достаточно ли высоки волны, чтобы привлечь сёрферов. Однажды друг прислал Моргану. Он попросил не называть его настоящее имя, чтобы не портить отношения с Amazon. Информацию о том, как продавать на сайте онлайн-гиганта. Всё оказалось таким простым. Выбираете нужный из топ-100 продаваемых на Amazon товаров, вносите небольшие изменения в дизайн, находите дешёвого китайского производителя, а затем продаёте товар под собственным брендом на amazon.com. После этого тратьте немного времени на эксперименты с опциями онлайн-поиска, чтобы привлечь на страницу вашего товара клиентов и наблюдаете, как капают деньги. Морган попался на крючок. Он закрыл свой магазин и вернулся в родной Лондон, а в 2013 году начал продавать на Амазоне товары для путешествий, став одним из 2 миллионов сторонних продавцов, которые реализуют свою продукцию на торговой площадке и платят компании определённую сумму за такую привилегию. Сначала ожидания Морган оправдывались. К 2016 году он продавал уже на 1 млн долларов в год дорожных чехлов, удобных пластиковых сумок, которые можно было упаковать одежду и туалетные принадлежности, и которые позволяли путешественникам сложить в свои чемоданы на треть больше вещей. Успех Моргана не остался незамеченным для недремлющих алгоритмов искусственного интеллекта Amazon. Критики компании обвиняют её в том, что она постоянно отслеживает, какая категория товаров лучше всего продаётся на сайте, а затем начинает торговать таким же товаром уже под собственным брендом, конкурируя с другими продавцами. Amazon такие свои действия отрицает. Однажды утром Морган проснулся и обнаружил, что Amazon уже продаёт свою собственную дорожную косметичку за 22 доллара, тогда как его товар стоил 35 долларов. "В одночасье они уничтожили мой ассортимент", вспоминает Морган. Производство каждой косметички обходилось предпринимателю в 15 долларов. Если бы он продавал их по 22 доллара, никакой прибыли он бы не получал, ведь ему ещё надо было платить Амазону около 7 долларов комиссии за право продавать свой товар на её онлайн-платформе, а также за складские услуги и организацию доставки Prime. Но это было только начало. Когда Amazon запустила собственную линию дорожных чемоданов, их реклама появлялась в верхней части страницы товара Моргана, его самой ценной площадке. Это неизбежно отвлекало покупателей от продукции Моргана в пользу самой Amazon. Чтобы остаться на виду у покупателей, Морган должен был заплатить Amazonу тысячи долларов за приоритет выдачи данных по поисковым запросам. таким как дорожный чехол, дорожная косметичка, туалетные принадлежности, экономия места в чемоданах и так далее. В этом случае, после ввода соответствующего запроса перед покупателем появлялась бы страница, где в самом верху располагались бы товары Моргана. Что касается Amazon, то компания может бесплатно размещать свои товары в результатах поиска. Трудно конкурировать с продавцом, имеющим такое преимущество. В их распоряжении все данные, говорит Морган. Они знают, где у вас производство, как организована отгрузка, они в курсе, сколько товаров вы ежедневно продаёте и где. И у них есть своя собственная рекламная платформа, которую они могут использовать, чтобы перебить вашу цену. По сути, они собирают всю информацию с вашего трафика. Чтобы выжить, Морган сделал то, что сделал бы любой смелый предприниматель перед лицом гибели. Пошёл в банк. Он резко снизил цены на товар передав телефонное обслуживание клиентов на аутсорсинг двум людям на Филиппинах, которым можно было платить вдвое меньше, и наняв не столь дорогих восточноевропейских дизайнеров для разработки сайта. Он также изменил свою стратегию, пытаясь компенсировать объемами потерянную на Амазоне маржу. Для пополнения своих товарных запасов он занял у Амазона 300 тысяч долларов, компания выступает в роли банка для своих сторонних продавцов и в 2018 году предоставила кредитов на сумму более 1 миллиарда долларов, и это сработало. Продажи Morgan выросли с 1 миллиона долларов в 2016 году до 2,5 миллиона долларов в 2017 году, и он снова начал выходить в плюс. Затем в январе 2018 года алгоритм Amazon внезапно решил, что Morgan не платёжеспособен, и без предварительного уведомления отказался продлевать кредит. Решение, принятое чёрным ящиком искусственного интеллекта, невозможно было обжаловать. Я понятия не имею, чем этот алгоритм руководствовался, и мне даже не с кем это обсудить. Вот что самое ужасное, говорит Морган. Они опять меня подставили. По его словам, это был невероятно напряжённый год, большая часть которого он пытался погасить в суду Амазона с огромной ставкой 12%. Поскольку Морган использовал на эти цели большую часть поступивших от покупателей средств, У него не оставалось денег на пополнение запасов, необходимое для поддержания роста продаж. К счастью, его история на этом не закончилась. Ему потребовалось 9 месяцев, чтобы погасить кредит, а затем он смог получить новый в размере 500 тысяч долларов, но уже от друга, тоже стороннего продавца Амазона. Бизнес снова пошел в гору. «Я не выношу, когда Амазон превращается в хулигана на детской площадке, с которым просто невозможно конкурировать». У них есть несправедливое преимущество, говорит предприниматель. Но всё же он любит свой бизнес. Где ещё он получил бы доступ к трёмстам миллионам клиентов по всему миру и не променял бы его на новый магазин товаров для сёрфинга на солнечном берегу Испании. Подытоживая, он сказал, что продавать на Амазоне это всё равно что танцевать с дьяволом. Опыт Моргана лежит в основе бурных споров о том, убивает ли Amazon малый бизнес. Поскольку это самый крупный онлайн-магазин, его часто считают виновным в бедах семейных компаний. Президент Трамп в марте 2018 года написал в Твиттере, что Amazon вытесняет с рынка тысячи розничных продавцов. Институт местной самообеспеченности, аналитический центр с левым уклоном, выступающий за укрепление местных сообществ, сравнивает Безоса с железнодорожным бароном XIX века, решающим, кому есть место на рынке и сколько надо заплатить. чтобы попасть туда, и утверждает, что Амазон способствует резкому сокращению числа независимых розничных торговцев. Если посмотреть на статистику, это утверждение будет сложно доказать или опровергнуть. Согласно ряду исследований, число малых предприятий в Америке растет, хотя эти данные были получены несколько лет назад. Однако такие исследования не выделяют в отдельную группу мелких ритейлеров, конкурирующих с Амазоном. Однако есть множество примеров, свидетельствующих о том, что малый бизнес действительно пострадал от гиганта электронной коммерции. В Истхэмптоне, прибрежном курорте для богатых и успешных жителей Нью-Йорка, живет немало обеспеченных покупателей. Но Сникки Ролледжи, небольшой магазин, торгующий модной повседневной и спортивной обувью, не смог привлечь достаточное число клиентов и в конце 2018 года закрылся. На вопрос, что же произошло, менеджер магазина ответил, что Sneakerology не смог конкурировать с интернет-продажами, а кроме того, производители не присылали им самые популярные модели, потому что объём их заказов был недостаточно велик. Именно в таком положении оказались многие небольшие магазины. Очевидно, что если такие компании не смогут выделиться чем-то на фоне конкурентов и не будут иметь эффективного присутствия в интернете, они скорее всего обречены. На другом конце спектра находится магазин хост-товаров Readers Hardware в местечке Добс Ферри, штат Нью-Йорк, процветающий семейный бизнес, который десятилетиями обслуживает местных покупателей. Readers находится всего в нескольких километрах от магазина стройматериала в сети Home Depot, а большинство товаров вообще можно приобрести на сайте Амазона, причем за меньшую цену, но местный магазинчик предлагает то, чего не может предложить ни супермаркет, ни Амазон. Грамотное обслуживание. Спросите совета у продавца Home Depot, если, конечно, вы его там найдёте, и в лучшем случае вам укажут в сторону одного из переполненных проходов, где предположительно находится интересующий вас товар. В Ридерс дружелюбные продавцы не только помогут вам найти нужные предметы, но и посоветуют, какую приобрести прокладку, чтобы починить протекающий кран, какую краску лучше купить для кухонных шкафов и как её использовать. Хотя цены в Reeds обычно немного выше, чем в Whole Foods или Amazon, его постоянные клиенты готовы переплачивать за общение с квалифицированными продавцами. Малый бизнес, имеющий преимущество будь то квалифицированный сервис или крафтовый продукт, такой как фермерский сыр, который сложно продавать большими партиями на Amazon, скорее всего, будет преуспевать, даже если Amazon продолжит расти, перекрывая кислород ритейлерам. Сфера услуг в какой-то части тоже будет неуязвима. Попробуйте сделать стрижку или татуировку онлайн. Однако, поскольку Amazon контролирует почти 40% всей интернет-торговли, большинству мелких торговцев, стремящихся выжить, придётся освоить продажи на платформе розничного гиганта. Но это в чём на своём горьком опыте убедился Джон Морган беспощадная игра. Компаниям приходится конкурировать не только с Amazon, но и с более чем 2 миллионами мелких торговцев по всему миру. реализующих свою продукцию на Amazon.com. В свою защиту Amazon любит приводить тот факт, что торгующие на ее платформе малые и средние предприятия создали более полутора миллионов рабочих мест, а 25 тысяч из этих предприятий имели выручку в размере 1 миллиона долларов и выше. Сказать, что эти продавцы стали важной частью онлайн-бизнеса Амазона, не сказать ничего. В 2018 году в своем письме акционерам Безос упомянул, что с 1999 года продажи сторонних продавцов росли в два раза быстрее, чем собственные доходы Amazon от онлайн-торговли. Глядя на эти цифры, сложно согласиться с критиками, утверждающими, что компания убивает малый бизнес. И кроме того, те же самые критики не осознают, что Amazon меньше всего хотела бы уничтожить мелких торговцев, потому что именно они приносят корпорации больше прибыли, чем её собственный торговый бизнес. Это связано с тем, что Амазон взимает с продавцов, таких как Джон Морган, солидную комиссию за большинство товаров, в среднем 15% от розничной цены и еще примерно 15% за свои складские и транспортные услуги, если продавец ими пользуется. Один частный инвестор, пожелавший остаться неизвестным, говорит, что это направление бизнеса Амазона является одним из самых быстро растущих и прогнозирует, что в следующем десятилетии оно вырастет более чем в 10 раз. Для сторонних продавцов такие сборы безусловно довольно высоки, но в обмен они получают доступ к огромному числу клиентов плюс доверие, которое обеспечивает имя Амазона. Однажды я заказал на сайте ворота из кедра для своего сада, и когда их доставили, понял, что это не то, что я хотел. Когда я попытался их вернуть, сторонний продавец, у которого я оформил покупку, ответил, что ворота за 140 долларов возврату не подлежат. Я позвонил в Amazon, и они подтвердили, что этот продавец не принимает возвраты, а затем поинтересовались, что не так с воротами. Я ответил, что они мне просто не понравились. Представительница Amazon, не задумываясь, сказала, что зачислит на мою карту American Express 140 долларов и добавила, что возвращать ворота не обязательно. Так что они до сих пор лежат у меня в подвале. Если кому-то нужны кедровые ворота, можем договориться. Некоторые представители малого бизнеса считают, что Amazon может способствовать успеху или неуспеху товара. Роберт Ван, создатель мультиварки-скороварки Instant Pot, с помощью которой можно готовить на пару, под давлением и обжаривать, наблюдал, как его продажи увядают, пока в 2010 году он не разместил свой продукт на Amazon. кулинарные обозреватели и повара стали писать положительные отзывы об устройстве, позволяющем сократить время, что уходило на готовку, продажи начали расти, и в итоге инстант-пот стала мега-хитом. На начало 2019 года товар имел более 31 тысячи отзывов со средним рейтингом 4,5. В какой-то момент около 90% его продаж осуществлялось на Амазоне. В интервью газете New York Times Ван сказал, Без Амазона нас бы не было. Однако, на каждого вана найдутся сотни предпринимателей, которые не добиваются на Амазоне подобных успехов. Большинство из них это преисполненные надежд предприимчивые люди, занятые на основной работе, которые продают товары на сайте в свободное время. Некоторые терпят фиаско, когда Amazon решает конкурировать с ними напрямую, запустив аналогичный продукт. Другие попадают в мир Дикого Запада. где для уничтожения конкурентов в ход могут идти любые средства, в том числе фейковые отзывы, контрафактная продукция и взлом сайтов. Некоторые недобросовестные продавцы подают в Амазон сфабрикованные жалобы на конкурентов, после чего гигант электронной коммерции приостанавливает действия аккаунта жертвы до тех пор, пока жалоба рассматривается. Для многих продавцов приостановка работы на площадке Амазон становится смертным приговором, Многие предприниматели осознают и то, что они конкурируют не только с более чем 2 миллионами других продавцов, но и с бесчисленным множеством собственных товаров Амазона, включая предметы домашнего обихода, одежду, продукты питания и электронику. Они появляются под разными названиями, поэтому покупатели зачастую даже не осознают, что приобретают товар, произведённый и проданный Амазоном. Преимущество Амазона, а именно с ним связаны большинство претензий, предъявляемых компаниям, заключается в том, что она владеет всеми данными о товарах, проходящих через её платформу. Её программное обеспечение на основе искусственного интеллекта обрабатывает эти данные почти в реальном времени и регулирует цены и объёмы запасов собственных товаров с учётом цен конкурентов, доступности товаров и предпочтений покупателей, истории заказов, ожидаемой прибыли и других факторов. Amazon утверждает, что она не использует индивидуальные данные продавцов для получения конкурентного преимущества. Однако это не означает, что компания не изучает сведения о разных категориях товаров. Как продаются батарейки типа 3А? А как и тут дела у серых мужских толстовок с капюшоном? У нее есть и другие преимущества. В конце 2018 года Amazon начала продвигать свою продукцию в нижней части страниц конкурентов под заголовком «Аналогичный товар от наших брендов». Нажав на ссылку, покупатель попадает на страницу с информацией о товаре под торговой маркой Amazon. Пока товары под собственной торговой маркой составляют лишь небольшую часть продаж компании, но эта категория растёт и создаёт угрозу для остальных. Кроме товаров, продаваемых под собственной торговой маркой, Amazon, конечно же, реализует продукцию, которую она покупает непосредственно у производителей и оптовиков. Это её основной розничный бизнес. На этом поприще она тоже конкурирует с независимыми продавцами, и как утверждают некоторые, несправедливо В 2016 году некоммерческое издание ProPublica провело исследование алгоритмов ценообразования Amazon. В течение нескольких недель оно отслеживало 250 часто покупаемых товаров с тем, чтобы выяснить, какие из них были отобраны для размещения на самом видном месте на виртуальных полках Amazon. Это окошко с лучшим предложением для конкретного покупателя под названием Buy Box коробка для покупок. Оно появляется в правом верхнем углу страницы товара и содержит кнопку добавления в корзину. Сегодня это самое ценное экранное пространство для ритейлеров. Результаты исследования показали, что в 3 из 4 случаев Amazon отдавала предпочтение тем товарам, которые она продавала напрямую, а не тем, которые реализовывали на её сайте независимые продавцы. В одном случае тюбик клея Loctite продаваемые непосредственно Amazon'ом появлялся в BuyBox по цене 7 долларов 80 центов, хотя сторонние продавцы предлагали тот же продукт примерно на 10% дешевле с бесплатной доставкой. Когда покупатель кликал, чтобы купить товар, цена увеличивалась, поскольку для тех, кто не был членом Prime, доставка стоила 6 долларов 51 цент. В ProPublica пришли к выводу, что алгоритмы Amazon'а предвзяты и отдают предпочтение товарам напрямую продаваемым Amazon'ом. Похоже, что они нацелены ещё и на то, чтобы привлекать больше людей в программу Prime. Amazon ответила о паблике, что алгоритм Buy Box не ограничивается ценой, а учитывает гораздо больше факторов, чтобы в итоге достичь максимального уровня удовлетворённости клиентов. Поскольку продавать на Amazon довольно сложно, а иногда и черевато неприятностями, неудивительно, что появилась целая индустрия консультантов и юридических фирм. Дающих продавцам советы, как выжить в джунглях Амазона. Крис Маккейп проработал в Амазоне 6 лет, консультируя сторонних продавцов, прежде чем основал свою консалтинговую фирму в Бостоне. Дела у него идут хорошо благодаря огромному числу продавцов, которые нарушают правила гиганта электронной торговли. Если Amazon получает жалобу на продавца, торгующего контрафактными товарами, который отправляет несоответствующие заказу или опасные товары или размещает фейковые отзывы, независимо от того, соответствуют ли обвинения действительности, интернет-компания блокирует его аккаунт до тех пор, пока по делу не будет вынесено решение. Для Амазона вы считаетесь виновным, пока не докажете обратное, и зачастую это означает, что вашему бизнесу пришёл конец, говорит Маккейп. Должно быть наоборот: вы не виновны, пока не доказана ваша вина. Амазон сначала стреляет, а потом задаёт вопросы, потому что для неё главное защита клиента. К сожалению, честные игроки в итоге становятся жертвами подлецов, отправляющих ложные доносы для уничтожения конкурентов. По словам Джейси Хьюита из юридической фирмы One Law Group, которая консультирует сторонних продавцов, однажды Амазон приостановила работу многомиллионного продавца косметики без каких-либо уведомлений или объяснений. «Оказалось, — рассказал Хьюитт, — что у компании было несколько аккаунтов, что по правилам Амазона, по всей видимости, недопустимо. Компании пришлось обратиться за помощью к местным законодателям, Жалобы на подобные действия Amazon стали появляться так часто, что летом 2019 года Федеральное антимонопольное ведомство Германии достигло с интернет-гигантом договорённости, согласно которой Amazon обязалась за 30 дней уведомлять всех сторонних продавцов о блокировке их сайтов. Это безусловно должно помочь в решении проблемы закрытия невиновных продавцов, но в то же время позволит недобросовестным торговцам пользоваться этим 30-дневным периодом и успеть нажиться на покупателях с помощью контрафакта или уловок типа «заманить и подменить». При возникновении проблем продавцам приходится звонить в службу поддержки клиентов «Амазон», но результаты не всегда радуют. Один продавец, попросивший не называть его имени из-за боязни разозлить «Амазон», так описывает свой опыт. Когда у вас возникают проблемы, вам приходится общаться с людьми из «Амазона», кто работает в другой стране, и они понятия не имеют, о чём говорят. Обычно вы гораздо лучше разбираетесь в ситуации и говорите им, что делать, и надеетесь, что они последуют вашим советам. Они плохо обращаются с нами из-за своей некомпетентности. Только самые успешные продавцы могут претендовать на отличный сервис от Amazon. Те, кто платит до 5000 долларов в месяц, имеют возможность пообщаться по телефону с компетентным представителем службы поддержки клиентов. который говорит на приличном английском и, в принципе, должен разбираться в любых вопросах. Для Амазона это такой небольшой побочный бизнес. Скажем, компания платит оператору 50 тысяч долларов в год, и каждый из них в среднем ведет 25 аккаунтов продавцов. Это более 1 миллиона долларов дохода в год на каждого оператора стоимостью 50 тысяч долларов. Неплохая маржа. Как отметил разочарованный продавец, Amazon взимает с нас тысячи долларов в месяц за то, что должна делать бесплатно. Почему же продавцы соглашаются на такую высокую плату? Они рассматривают её как страховой полис. Если аккаунт крупного продавца будет заблокирован даже на несколько недель, он может потерять сотни тысяч дохода. Рост числа китайских продавцов на Amazon повысил ценность таких страховых полисов. Недобросовестные игроки могут прийти из всех уголков мира. И подавляющее большинство китайцев честны и трудолюбивы, но многие продавцы и консультанты, с которыми я беседовал в процессе написания этой книги, отмечали, что именно торговцы из Китая чаще всего нарушают правила. Некоторые говорят, что китайцы не признают никаких законов и ведут себя безответственно, активно используют хакерские технологии для атак на конкурентов. В Китае даже проводятся крупные конференции, на которых продавцы учатся уловкам порой весьма сомнительным для продаж на Амазоне. Многие из участников таких конференций являются владельцами щедро финансируемых китайских предприятий, которые раньше производили продукцию для американских и европейских продавцов Амазона. Но понаблюдав, как хорошо у тех идут дела, решили избавиться от посредника, продавать напрямую, чтобы больше заработать. Амазон активно привлекает таких продавцов. Как я уже говорил, компания предлагает им эксклюзивную услугу доставки их продукции в США под названием Dragon Boat, причём стоит она дешевле, чем традиционные транспортные услуги, которые оплачивают американские продавцы. Почему китайским предпринимателям уделяют столько внимания? Их число очень велико, и Bezos хочет сделать свою компанию предпочтительной платформой для их выхода на американский рынок. Главным конкурентом Amazonа здесь выступает китайский онлайн-гигант Alibaba. который продаёт товары в США на платформе AliExpress. Стратегия без особа радует китайских торговцев и сильно разочаровывает американских и европейских продавцов, которые видят, как Китай захватывает их рынки. Китайцы после ряда фейлстартов стали гораздо опытнее во всём, что касается дизайна товаров, онлайн-поиска и дифференциации продукции. К 2019 году они стали силой, с которой приходится считаться. ведь они запускают на Амазоне бренды, подкрепленные миллионами долларов. По состоянию на 2018 год, около трети всех торгующих на Амазоне были китайцами, как и четверо из первой десятки продавцов. Только в 2017 году на площадке начали продавать более 250 тысяч новых китайских компаний. Форумы продавцов Амазона в США и Европе, где участники могут обмениваться своими историями и советами, пестрят жалобами на китайских игроков. хотя там и выражают иногда недовольство американскими и европейскими продавцами, нарушающими правила игры, но подавляющее большинство жалоб относится к Китаю. Одна из самых распространённых хакерство. Продавец взламывает аккаунт конкурента и захватывает его страницу на Амазоне. Хакеры крадут веб-дизайн, изображения и описания товаров, а затем контролируют страницу. Когда клиенты Амазона совершают на ней покупки, они не знают настоящего продавца. Один продавец Поняв, что его сайт взломан китайцами, написал им жалобу. Они просто посмеялись надо мной и сказали, что я могу приехать и попытаться найти их в Китае, вспоминает он. Почему он не связался с Amazon'ом и не попросил удалить фейковый китайский сайт? Он, конечно, мог бы это сделать, но испугался возмездия. Всё, что им нужно сделать, говорит он, это сообщить Amazon'у, что я продаю контрафактные товары, что, конечно, не соответствует действительности. Но Amazon сначала стреляет, а потом задаёт вопросы. Они бы немедленно заблокировали мой аккаунт на 2-4 недели, пока идёт проверка. Такое страшно себе представить. Если проводить аналогию с небольшим процветающим традиционным магазином, эта ситуация сродни приходу инспектора, который говорит, что вас закрывают, пока не будет рассмотрена поданная на вас жалоба. Основная причина, по которой хакеры захватывают сайты конкурентов, не в том, чтобы украсть доход, хотя на самом деле они именно это и делают. Конечная цель заключается в том, чтобы заполучить данные о продажах другого продавца, которые во вселенной Amazon оценятся на вес золота. Хакеры видят, по какой цене товар продаётся, какие цвета или фасоны пользуются популярностью и какие рекламные поисковые слова работают эффективнее. Вместо того, чтобы тратить массу времени и средств на разработку успешной рекламной интернет-стратегии, недобросовестные продавцы просто крадут данные, взламывая сайт. Если это не работает, некоторые платят сотрудникам Амазона, чтобы получить нужные сведения. В Шенч Джене компания уволила нескольких работников, которые за взятку в размере от 80 до 2000 долларов продавали данные китайским продавцам, которые собирались их использовать, чтобы обойти и сокрушить конкурентов. Данные включали внутренние показатели продаж и электронные адреса тех, кто оставляет отзывы. Помимо всего прочего, украденные данные позволяли продавцам точно знать, Сколько их конкуренты тратят на ключевые слова для рекламы, и они в итоге могли перебить цену конкурента буквально на центы и заполучить эти слова для себя. Таким образом, завладев похищенными данными, можно серьёзно навредить своему процветающему конкуренту. Так продавец из Европы заметила, что её продажи сократились вдвое, когда китайские конкуренты атаковали её сайт с помощью ботов. Эти кибердиверсанты постоянно выискивали её ключевые рекламные слова. за которую она заплатила очень дорого. Затем переходили на её сайт, но ничего не покупали. Её конкуренты покупали большое количество её товаров, а затем возвращали их обратно. Вседисущие алгоритмы Амазона сделали вывод: продавец выкупил ключевые слова для поиска на его сайте много посетителей, но они ничего не покупают, следовательно, что-то здесь не ладно. Всегда ставя покупателя на первое место, алгоритмы сместили её на третью страницу рейтинга, куда покупатели обычно не заглядывают. Как только вы попадаете на третью страницу, говорит она, вам ничего не остаётся, как закрыть свою лавочку и двигаться дальше. Чтобы конкурировать на Амазоне, продавцы должны иметь положительные отзывы, которые сложно добыть, если только вы их не купили. Некоторые приобретают фальшивые отзывы с наивысшей оценкой. На сайтах Freelancer.com, Fiverr.com и Facebook достаточно желающих похвалить кого-то за деньги. Федеральная торговая комиссия в своей жалобе на продавца пищевых добавок ссылалась на электронное письмо, в котором владелец компании предлагал одной лавочке, промышляющей такими делишками, 1000 долларов за создание 30 фальшивых положительных отзывов и долгосрочное сотрудничество, чтобы поддерживать рейтинг своего товара выше 4,3 звезды. Наибольший ущерб наносят фальшивые отзывы, обвиняющие конкурентов в продаже контрафактных товаров. В большинстве случаев Amazon блокирует соответствующую страницу, и жертве приходится доказывать неподдельность своего товара. Amazon подала в суд на фрилансеров, которые пишут фейковые отзывы, но эта практика по-прежнему является серьёзной проблемой для компаний. Кроме того, существуют сообщества по обмену отзывами, где продавцы предлагают товары бесплатно в обмен на обзор. Некоторые из таких рецензентов добросовестны, но многие идут на это исключительно ради добычи и получают так много бесплатных товаров, что просто не в состоянии должным образом их оценить. Кроме того, эти обозреватели склонны давать только положительные отзывы, потому что если они заработают репутацию хулителей, источник бесплатных товаров иссякнет. Существует ещё один трюк, когда продавцы-мошенники взламывают чужой сайт, чтобы украсть отзывы. Клинт Хеден успешный сторонний продавец, торгующий всем подряд: от обуви для рыхления газонов до насадок для садовых шлангов и пищевых добавок. Однажды он обнаружил, что китайский продавец получил от Amazon разрешение подключить изображения и описание товаров на его сайте насадок в рекламе HD Anten. Когда китайцы завладевают страницей, они хотят украсть ваши отзывы. У меня было 590 отзывов о садовом шланге с оценками 4,5 и 5 звёзд. Конечно, если вы хотите продавать антенны, имея почти 600 отзывов, вы явно добьётесь большего успеха. Нет необходимости напрягаться и проводить маркетинговую кампанию для покупателей. Это бред. Они продавали HD антенны, а видеообзоры и фотографии были с палировочными насадками. По-видимому, многие покупатели просто смотрят на количество звёзд и отзывов и никогда не прокручивают страницу вниз, чтобы проверить, что отзывы действительно о насадках, а не об HD антеннах. В результате некоторые клиенты, которые думали, что покупают антенны, получили насадки, и репутация Хедина как продавца серьёзно пострадала. Он пытался заставить Amazon решить эту проблему, но никаких действий не последовало. По словам Хедина, даже если бы Amazon заблокировала мошеннический сайт, китайцы используют фиктивные аккаунты, которые просто исчезают, а на следующий день появляются под другим именем. В итоге он решил исключить свой товар из списка, но Amazon заявила, что будет взимать с него плату за хранение нереализованных запасов на своих складах. Хеден заплатил, чтобы ему вернули товар, и пожертвовал его местной благотворительной организации, потеряв на этом тысячи долларов. Проблема фальшивых отзывов стала настолько серьёзной, что Сауд Халифа, бывший трейдер Goldman Sachs, создал бизнес, призванный бороться с этим. После того, как заказанный им на Амазоне тренажёр с пятизвёздочным рейтингом вышел из строя после недели использования, он основал компанию FakeSpot. Просмотрев отзывы к этим товарам, он обратил внимание, что составлены они были на каком-то ломанном языке и содержали очень странные фразы, напоминавшие электронные письма от нигерийских принцев, которые просят вас прислать им денег, чтобы они могли вернуть своё состояние и поделиться с вами. В 2015 году Халифа запустил сайт для себя и своих друзей для анализа отзывов на Амазоне на предмет нелепых фраз и других признаков мошенничества. Например, однострочный пятизвёздочный отзыв с высокой вероятностью будет фейковым. Совершая покупки на Амазоне, Халифа копировал и вставлял URL-адрес каждой страницы с обзором в свою программу, чтобы определить, является ли он фальшивым. Сайт Халифы стал очень популярным. И к 2019 году на нём было проанализировано более 4 миллиардов отзывов на Амазоне и площадках других интернет-ритейлеров. По его оценкам, около 30% отзывов на Амазоне вызывают подозрение. Компании используют машинное обучение, чтобы отсеять фейки, но число отзывов, ежедневно размещаемых на её сайте, растёт так быстро, что их трудно контролировать. Что же в этой ситуации можно сделать? У грамотных покупателей должно вызывать сомнения, когда товар получает слишком много пятизвёздочных отзывов или когда большинство отзывов слишком короткие и написаны в подхалимском тоне с использованием одних и тех же слов. Ещё есть смысл обращать внимание на отзывы с оценкой в 3 звезды, которые скорее всего дают наиболее честную оценку плюсов и минусов товара. Недобросовестный продавец вряд ли заплатит за такой посредственный отзыв, а самые низкие оценки обычно ставят те, Кто всегда всем недоволен, в частности тем, что картонная упаковка была помята или товар оказался не того оттенка синего. Конечно, иногда отзывы, в которых продавца обвиняют в торговле поддельными товарами на поверку оказываются правдой. Контрафактная продукция настолько распространена, что в 2018 году Amazon впервые упомянула в своих финансовых отчётах, что это стало серьёзной проблемой для сайта. Ряд компаний предъявили Амазону иски, связанные с недостаточными мерами компании по предотвращению торговли контрафактом. Автоконцерн Daimler, производящий автомобили Mercedes-Benz, возбудил против Амазона дело за разрешение продавать на своем сайте колеса, что нарушило патенты концерна на их конструкцию. А иск, поданный семьей из Теннесси, был связан с покупкой поддельного, по их утверждению, гироскутера, который загорелся и спровоцировал сильнейший пожар, уничтоживший весь дом. Amazon работает над алгоритмами искусственного интеллекта, способными быстрее выявлять подделки, но пока программное обеспечение не станет умнее, честные продавцы и покупатели по-прежнему рискуют быть обманутыми. Хотя Amazon безусловно представляет угрозу для малого бизнеса, не присутствующего в интернете, компания создала на своём сайте надёжную торговую площадку для более чем 2 миллионов продавцов. Они сталкиваются с растущей конкуренцией как со стороны самой Amazon, так и со стороны друг друга, но при этом их число продолжает расти, и многие из них весьма успешны. Утверждение о том, что Amazon лишает бизнеса тысячи розничных магазинов, о чём пару лет назад говорил президент Америки Дональд Трамп, без учёта специфики взаимодействия компании с широким спектром сторонних продавцов, по меньшей мере, искажает ситуацию. Гораздо более серьёзную и непосредственную угрозу Amazon представляет для крупных традиционных розничных продавцов.